Эпилог 1. Спустя год и два месяца. Дом горячевых. Ангелина. «Тоже не застегивается, прорычала Геля и, стянув с себя платье, бросила его на кровать. «Я вообще ни во что не влезаю». Оставив бесполезные попытки натянуть на себя наряды из прошлого, надела свободное платье, которое покупала на шестом месяце беременности, и, забрав волосы в пучок, вышла из спальни. После родов прошел уже месяц, я скинула всего пару кило из лишних десяти. Злилась, спускаясь в гостиную, где все гости уже были в сборе. Но, видимо, лишний вес огорчал только ее. Мужа, например, все устраивало, Только и отвешивал комплименты. «Да где ты прибавила?» — смеялся Кирилл. «Наоборот, стала очень даже аппетитненькой. Я тебя любую люблю, ты же знаешь». Вот и сейчас ей казалось, что она выглядела в этом платье, как в картофельном мешке, а Кирилл взгляда не мог отвести. Стоило ей только спуститься к гостям, прижал к себе, поцеловал. «Уснул?» — шепнул по привычке. «Спит», — натянуто улыбнулась Геля. «Я половину гардероба перемерила и...» «И выбрала самое красивое платье, ты это хотела сказать?» «Угу». Взяв за руку, муж подвел к столу, в середине которого стоял двухъярусный торт с надписью «Илюше один месяц». «Линочка, садись, детка!» — хлопотала около стола свекровь. «Давай тарелочку. Тебе что положить? Вареная курочка, бульончик, творожок?» Геля, вздохнув и мысленно облизнувшись, посмотрела на канапе, суши, бутерброды с икрой и с грустью произнесла «Творог!» Меню кормящей матери изрядно отличалось от обычного, но с этим пока ничего не поделаешь. «Мам, а можно я сегодня с бабушкой и дедушкой поеду на дачу? В школе же каникулы!» Подсев рядом, Даша положила сомкнутый ладоник подбородку. «Пожалуйста, пожалуйста, мамуль, хочу вместе с дедом на рыбалку». «По-моему, ты скоро пропишешься у бабушки с дедушкой», перемешивая творог, взглянула на нее Геля. «Нам хоть не скучно», — махнул рукой отец Кирилла и подмигнул любимой внучке. «Да, Дашуль, завтра с рассветом как сядем в лодку, да как привезем бабушке целое ведро рыбы». «Хорошо, что он не видел, как бабушка в этот момент закатила глаза». «Ну что, давайте за сына?» — подняв бокал, предложил Кирилл и сказал слова, от которых у всех заблестели глаза. Он не уставал говорить о том, как сильно дорожил своей семьей, Благодарил Гелю за сына и дочь, и за то, что она в корне изменила его жизнь. «Я люблю тебя, милая. Спасибо, что вы у меня есть». И, сев рядом, с трепетом поцеловал в губы. «Фу, слюни!» Рассмешила всех Даша и, глядя на бабушку с дедушкой, пожала плечами. «Ну а чего они постоянно целуются да целуются?» Дашка за этот год очень повзрослела. Как только пошла в школу, сразу стала такой важной. «Я попросилась быть старостой в классе», — заявила она. «Заведу блокнот и буду туда записывать свои старости... старостовые... старостли... тфу Короче, буду туда записывать все свои дела». Уже спросила у одноклассников, когда у них будут дни рождения, и отдала список учителю. «Папина дочь. Точно быть ей начальником?» «Мам, Аня с Ксюшей приедет?» — спросила Даша. «С Ксюшей и дядей Гагиком. О, а вот, кстати, и они!» Услышав звонок в дверь, Геля выбежала из-за стола и поторопилась открыть гостям. Но первым делом встретилась с огромным букетом цветов. «Поздравляем!» «Поздравляем!» — негромко прокричали друзья, затем Аня прошла в дом и крепко обняла Гелю. Она хохотала, наблюдая, как Гагик пытался впихнуть в дверной проем большую связку гелиевых шаров. Даша с Ксюшей сразу убежали играть в детскую, а друзья, сев за стол, поделились обалденной новостью. «Готовы?» — с интригой посмотрела на всех Аня и сжала руку Гагика. «Три-четыре! Мы женимся!» — радостно объявили они. И понеслись разговоры о свадьбе. «Ты мне обязательно скинь контакты визажиста и хозяйки свадебного ателье в котором заказывала пошив платья». Аня взяла мобильник и быстро водила пальцем по экрану. «Вот смотри!» — развернула она телефон, на котором было открыто фото гели в свадебном платье. «Я хочу почти такое же, как было у тебя», но только со шлейфом и с открытыми плечами, а еще с большим вырезом на спине. «Аня, Джан!» — сердито уставился на нее Гагик. «Ты не забывай, что у нас половина гостей будет из Армении». «И что мне теперь, носить паранжу?» — возмутилась подруга. «Никто не заставляет тебя носить паранжу, но ты поаккуратнее с вырезом, иначе сведешь в могилу моего деда» а ему на минуточку еще всего 90, подметил он. «Дед, когда увидел твои фото в купальнике, и так чуть не подавился вставной челюстью». «Тогда, может, передумаешь жениться на русской и возьмешь в жены армянку? Дедушка наверняка будет очень рад», — съязвила Аня. «Я не передумаю, Аня-джан», — примирительно поцеловал ее Гагик. «Ты у меня самая золотая», — поцеловал еще раз, и с наслаждением, глядя на нее, поцокал языком. «От одного твоего вида на моем плече начинают петь ангелы». «Вот это уже другой разговор», — закинув за плечо волосы, улыбнулась она. «А насчет платья я еще подумаю. Обещаю, деду понравится». «Вай!» — с довольным видом протянул Гагик. «Не невеста, а сплошной восторг». «Я покажу в свадебном ателье эту фотку», — снова глядя в экран, сказала Аня. «Здесь ты как раз во весь рост». «Ой, ну да чего же хороша, а? Ты только глянь». Геля с тоской рассматривала себя в образе невесты, мечтая поскорее сбросить лишнее кило и вернуться в прежнюю форму. Платье на ней сидело идеально, да и сама свадьба тоже была сногсшибательной. Самый лучший столичный ресторан, в котором собрались родные и близкие люди и... репортеры. Их было очень много, как и фанаток шоу «Холостяк ищет жену». Наверное, вся Россия знала, что самый завидный холостяк страны женится на финалистке шоу Лине. После того, как вышла финальная серия, поклонницы проекта завалили Кирилла с Гелий пожеланиями, и почти все мечтали об их свадьбе. Все-таки хорошо, что они в последний момент переиграли финал. Жанна не могла нарадоваться, когда пересняли последнюю серию, в которой Геля приняла у Кирилла кольцо и сказала согласно. Поздравления сыпались из разных городов. Кириллу с Линой желали всего, чего только можно было пожелать. А для подарков, которые надарили гости и поклонницы на свадьбу, пришлось выделить отдельную комнату в доме. После пышной свадьбы Кирилл с Гелией и Дашей отправились на острова и провели там крышесносный медовый месяц. Точнее, даже полтора месяца, до чего им не хотелось оттуда уезжать. А почти сразу по приезду домой Геля сообщила новоиспеченному мужу о беременности. Впервые увидела, как у Кирилла покраснели от слез глаза. Он часто говорил, как сильно жалел о том, что ему не посчастливилось наблюдать за взрослением Даши. А теперь, когда появилась возможность понянчить грудного сына, он не спускал его с рук, разве что отдавал Илюшу гели на кормление. Всю беременность трясся над ней. Повсюду сопровождал и присутствовал на всех УЗИ. Кто бы видел его счастливые глаза, когда доктор объявил, что у них будет мальчик. Он аж сиял изнутри, а потом на руках вынес гелю из клиники». В тот день его новая секретарша Светлана Борисовна поделилась с Гелей счастьем всех сотрудников холдинга. «Кирилл Олегович распорядился всем выписать премию в двойном размере, отменил все совещания и ходил по офису чуть ли не в припрыжку», шептала в трубку женщина. Геле, кстати, она нравилась куда больше, чем Марина, которая внезапно изъявила желание уволиться. При выписке из роддома Кирилл также щедро отблагодарил всех врачей. Геля не знала, что именно было в пакетах, которые он им вручил, но когда акушерка заглянула внутрь, ее лицо вытянулось так, словно она обнаружила там миллион долларов. «Мам, Илюшка проснулся!» — послышался со второго этажа крик Даши, и Геля с Кириллом синхронно встали с дивана. «Сиди, я уложу», — сказали они друг другу, и, смеясь, оба пошли наверх. «Что там Аня тебе говорила про работу?» — приобняв, спросил Кирилл. Сказала, что ей не нравится, как работает новый управляющий. Открыв дверь в комнату, ответила Геля и достала из кроватки Илюшку. Сын кряхтел, поджимая к животу ручки и вытягивал губки в ожидании маминого молока. «И на что она намекает?» Присаживаясь на кровать, Кирилл выгнул дугой правую бровь и вопросительно уставился на Гелю. «Хочет, чтобы ты поскорее вернулась? Ты еще не рассказала ей?» Как раз сегодня собиралась, но так как они объявили о свадьбе, решила отложить. Приложив сына к груди, Геля с улыбкой посмотрела на мужа. «Я думаю, она будет только рада, что после декретного я выйду на работу в твой холдинг. Но она же не глупая, понимает, что раз у моего супруга своя сеть ресторанов, то я буду управляющей у него, а не у конкурентов». «Даже несмотря на то, что конкурентами являются мои друзья». Геля догадывалась, почему Кирилл позвал ее к себе на работу. Во-первых, жена всегда будет под присмотром. А во-вторых, уж в его ресторан точно не заявится ни один из ее поклонников из прошлого. Ведь сам лично видел, как Гелю обхаживали в Ванином Тахмине. До чего до обхаживали, что одному даже вздумалось приехать к ней с ножом. Кирилл до сих пор это вспоминал и без конца твердил Гели, чтобы она везде была аккуратной. «Гель, там... там...» Войдя в комнату, растерянно смотрела на нее Аня. «Там... Гагику звонит отец. Он говорит, что никто из его семьи не приедет на свадьбу. Им не нужна такая невестка, как я».